Старик тотчас же присмирел, и, увидя меня и Наташу, шепотом и с утропленным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений. Место, о котором он хлопотал, было за ним, и он был очень рад. «Через две недели можно ехать», — сказал он, потирая руки, и заботливо, искосо взглянул на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его, так что сомнения его мигом растеялись. «Поедем, поедем, друзья мои, поедем!»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 «Перемена места — значит перемена всего», — прибавил он, еще раз взглянув на дочь. Он верил в это и был рад своей вере. «А Нелли сказала она Андреевна. «Нелли, что ж она, голубчик мой, больна немножко, но к тому-то времени уж, наверное, и выздоровит, и ей теперь лучше. Как ты думаешь, Ваня?» — проговорил он, как бы испугавшись, и с беспокойством смотрел на меня. Точно я-то и должен был разрешить его недоумение.